«Сталкерша?» «Вчера Матвей не позвонил мне и не написал. Я знаю, что иногда он пропадает по своим делам, но сегодня уже почти четыре часа дня, от него по-прежнему не было и весточки». И Феликс не отвечал. Я написала Стасу, но тот ответил, что сам не может с ним связаться. В какой-то момент я даже ощутила себя ненормальной. Веду себя как сталкерша. Надо бы попридержать коней, ведь со стороны все это выглядит не очень хорошо. Но если все же прислушаться к сердцу... Я чувствовала, что что-то не так. Мысли, словно зацикленные, постоянно крутились в голове, не давая ни на чем сосредоточиться. Где он? Почему молчит? Наверное, мне просто нужно выдохнуть. Научиться принимать эти моменты, когда Матвей пропадает с радаров, и не сходить с ума каждый раз. Я вошла в фойе общежития, показала комендантше пропуск и направилась через турникет к лестнице, но потом притормозила. Ко мне никто не приходил. Уточнила на всякий случай у коменды, но та лишь коротко мотнула головой. И снова погрузилась в скроллинг ленты в своем смартфоне. Я поднялась в комнату, когда открыла дверь, увидела Жданну, которая сидела на своей кровати, уткнувшись подбородком в коленке, и плакала. Лицо покраснело. Ресницы слиплись от влаги, на шее были красные пятна. Значит, плакала она давно. В университете она сегодня не была. Сказала, что мама попросила приехать зачем-то. «Ждан». Я отбросила свой рюкзак и подалась к подруге. «Что случилось?» Она, не стесняясь, вытерла нос рукавом и всхлипнула. Я такой никогда не видела ее. Жданна совсем не ромашка. Она целеустремленная, оптимистичная, умеющая дать отпоры людям и обстоятельствам. За те полгода, что я знаю ее, я всегда думала о том, что вот именно таких черт мне не хватает. Я уезжаю. Что? Я моргнула, подумав, что ослышалась. Как? Куда? А университет? Мать себе мужика нашла. В Сочи переезжает. Сказала, что я с ней еду. А я не хочу лора. Мне восемнадцать. Ждана сердито швырнула смартфон на кровать. Почему я должна хвостом за ней таскаться? Я в этот политех так старательно готовилась поступить. Из-за нее, между прочим. Я в физкультуру и спорта хотела. Жданка. Я взяла ее за руку. О том, что у нее властная мать, бизнес-леди, я знала, но что она настолько доминирует над дочерью, нет. Может, все же получится ее уговорить? Нет. Она сокрушенно покачала головой, шмыгнув носом. Мама есть мама, ее слово закон. И плевать она хотела на то, что я думаю и на мои желания. Сказала переведет меня в какой-то элитный колледж где-то в дурацких горах, где учатся дети богатеев. Сама она выходит замуж за своего партнера по бизнесу, ну точнее как партнера. Ее фирма подрядом работает на его какой-то холдинг. А без нее если? Потянешь? Ты на бюджете учишься, а за тренировки тебе в фитнес-центре неплохо вроде бы платят. Я-то может и потяну. Горько усмехнулась Дана. Да только ты, мать мою, плохо знаешь, Лорик. Она сказала, если я слушаюсь, то сделает так, чтобы меня выперли из притеха. Так и сказала, что без нее меня ждет судьба поломойки в дешевой качалке с потными мужиками. Ох! Да уж против лома нет приема. Не каждая девушка выживет одна без поддержки, даже если ей уже восемнадцать, тем более, если палки в колеса вставлять будут. Так еще и кто? Мать. Моя мама гиперопекающая, это тоже не самое прекрасное, но она все же поддерживает мои решения. А к ее, Лорочка, ты только звони мне или пиши чаще, хотя бы пару раз в день. Я уже привыкла и подстроилась. Она ведь старается для меня. А я могу приложить немного усилий, чтобы постараться для нее. А вот у Данки случай был тяжелый. И как же жаль, что она уедет. Что тут еще сказать? Я просто обняла ее. И так мы просидели минут десять, пока она не успокоилась немного и не задышала ровнее. Потом я сделала нам чай. — А Эля где? — спросила Жданна, отпивая глоток из чашки. — Не знаю. После пар снова махнула и убежала куда-то, сказала не ждать ее. Странно, и в блоге тишина со вчерашнего дня. Да и вообще постов мало стало как-то. А говорить ничего не хочет. Я пыталась спрашивать. Я тоже. Результат тот же. Жданна пожала плечами. Да и ты тоже, Лорик, кто пропадаешь, что нервничаешь и в себе все держишь. У тебя все хорошо? Зимин же тебя не обижает? Подруга посмотрела на меня внимательно, но я улыбнулась, успокоив ее. «Все хорошо, Жданна, никто меня не обижает. Даже наоборот». Тут уж не выдержала и опустила глаза, почувствовав, как щеки вспыхнули. Матвей такой... Ну, знаешь, заботливый и... Влюбилась. Жданка улыбнулась мне в ответ. «И похоже, совсем не в Маза, да? А в Матвея». «Похоже на то». Я спряталась за кружкой, а у самой внутри снова тревога спицы и сердце кольнуло. В мессенджере тишина. В сети Матвей так и не объявился. «Зимин, конечно, непростой парень», — добавила подруга. «Но, кажется, он тоже втрескался в тебя». «Круто это, знаешь ли. Думаю, все у вас будет хорошо». «Тебя невозможно не любить, Лорик. Вот и Зимин этот не смог». «Спасибо, Ждан». Я снова обняла ее. «И ты тоже духом не падай. Правда же. А вдруг тебе в том колледже еще и понравится?» «Как же? Ну, вдруг». Жданка допила чай, собрала спортивную сумку и уехала в клуб на тренировку. А я достала учебники и села за стол. Только вот, ожидаемо, сконцентрироваться так и не смогла. Словно вся кожа зудела от нервов. Я даже достала свою антистресс-раскраску, чтобы немного успокоиться, но когда полезла в пенал за гелевыми ручками, увидела там ключ, который недавно мне дал Матвей. Он сказал, что я могу приехать в его квартиру, когда захочу и насколько захочу. Я смутилась, но он настоял, чтобы ключ был у меня. Нет, нет, это будет очень странно, если я приеду сейчас. Что я скажу, если он дома и отдыхает, возможно? Что, соскучилась? Ну, точно, сталкерша. А что, если он был у психотерапевта, и они что-то откопали в его памяти? Что, если снова впал в ступор и все, что ему сейчас нужно, чтобы его обняли? Я зажмурилась и сжала кулаки, пытаясь остановить круговорот пугающих предположений, а потом решительно встала, натянула куртку и вызвала такси.